Глава пятая. Сентябрь 1233 года. С началом сентября месяца на княжьи подворье начали свозить собранный урожай. Ежедневно на Свирское подворье князи съезжались на груженных под завязку телегах множество окрестных людин, а у причала покачивались на речной ряби лодии приплывшие из отдаленных земель княжества и набитые под завязку все теми же товарами. Мёд, воск, меха, зерно. Всё это натуральное налогообложение, конечно, надо и жевать. Но деньги являлись для сельских жителей редким товаром. Во внутренней торговле процветал бартер. Наличность можно было заполучить лишь, перепродав купцам товары натурального налогообложения. Моя химическая продукция ближе к концу сентября перестала распродаваться. И началось затоваривание складов. Крупномасштабная международная торговля активно велась лишь несколько летних месяцев в году. Затем начинались сезоны штормов на море, и наступала зима. Торговля замирала. Планомерно работали и ряд других производств заготовительного характера. Коптильни, заготовка леса, гашение извести, углежение. Лес для строительных и корабельных работ планировалось начать заготавливать по зиме, когда он содержит меньше всего влаги. а следовательно, наиболее пригоден. Поставив ввести этот нескончаемый прием издаточный процесс княжьего Тиуна, ознакомленного с разработанными мной новыми правилами ведения учета и делопроизводства, сам я целиком и полностью сосредоточился, на мой взгляд, на эпохальном событии – строительстве металлургических печей. Но перед этим мы, сообща с моими новыми компаньонами, оформили административно-хозяйственную структуру предприятия. Так, при заводе во главе с дворянином, бывшим спальником Веруславом, был создан специальный орган – правление, функции которого входило не только ведение хозяйственных дел, связанных с функционированием строящегося завода, но и учет материальных ценностей. Особенно правлению вменялось следить за тем, сколько чего и когда пайщики инвестировали в строящийся завод. В этом правлении были не только мои представители, но и доглядчики от миноритарных акционеров. Зочи Авди и еще несколько его мастеров-каменщиков, тоже, кстати говоря, приобрели паи предприятия, печи которого они сами и клали. К моменту начала строительства печей доменной, пудлинговых, нагревательных, столеварной, удалось изготовить множество дополнительного оборудования, прежде всего приводного. а также механические, цилиндрические меха, огнестойкие керамические изделия, трубы, желоба, сопла и другое. Сам завод из-за дефицита гидравлических мощностей, речушки-то скорее даже ручьи мелкие, оказался разнесен на две соседние речки – Ильинка и Городянка. Особых проблем в их запруживании не возникло. В плотинах их перекрывающих были проделаны специальные каналы для поступления воды в систему деревянных лотков, которые направляли воду к водяным колесам. Овешничный прорез в плотине служил для регулировки уровня воды, в том числе и для сброса излишков воды во время паводков. Образовавшиеся пруды быстро заполнялись рыбой, которая теперь вместо вод Днепра попадала в желудки рабочих. Дети местных тружеников днями напролёт удили рыбу. На Ильинке разместили два цеха. Первый – по обогащению руды. Перед плавкой руду сортировали, дробили и промывали для удаления пустой породы. Второй – стали литейной. Остальные металлургические производства разместили на речке Городянки, для чего её запрудили аж в трёх местах. Поэтому вырисовывающиеся предприятия чьи производственные мощности оказались разбросаны по разным местам совсем не соответствовали моим понятиям как должен быть устроен завод но я понимал что без применения паровых машин невозможно будет добиться компактности производства перед началом строительства авдии с мастерами под моим контролем изготовили глиняные модели металлургических печей они никогда таких печей не клали княжеч уж не обесу но я не поручую что вылепленная тобо печная «Система», — подсказал я нужное слово Зодчему. «Ага, система. Будет работать. А на словах-то у тебя все лепо выходит. А как все это кирпичом выложим?» «Не переживай, Авдий, если выложите печь герметично, значение этого слова Зодчий уже давно уяснил и даже сам его употреблял, то все будет работать как надо. Правда, придется вам после каждого цикла внутреннюю облицовку печи поправлять». — А без большого жара хорошего железа у тебя не выйдет. — Все так, Авдий, все так. — Ну что же, если наша артель раньше божьи храмы строила, то и печь твои, мудреные выстроим, герметично. Но заработают ли они так, как ты мыслишь, я еще раз повторю, не знаю. — На то мы порешим. — План работ у тебя есть, делай свое дело, а я буду поглядывать за вашей работой да подсказывать. Посвятить свободное время только лишь одному строительству я не мог. Купцы, образовавшие недавно СПТП, Смоленское боевое торговое предприятие, уже нетерпеливо били копытами. Они, делая вид, что приходят на приемы к Изяславу Мстиславичу, сами то и дело выискивали и подлавливали меня, приставая с одним и тем же вопросом. Когда зачнем бумажное или мыльное дело? Затягивая время, я попросил их разделиться пополам. Одна половина займется мыльным производством, другая бумажным. Около седмицы бояре с купцами делились, затем опять с удвоенной силой начали мозолить глаза. Мы оформили наши отношения документально, приняв устав и заверив учредительные документы у князя. Так образовалось два СП по производству мылой бумаги. СП были паевыми товариществами. Организовывались они по принципу 50% паев у меня, 50% у боярско купеческой брачины. Как потом в этой бретчине промеж себя они делили доли, я особо не интересовался. Бояр, вошедших в СП по производству бумаги, я отослал пока подальше, пообещав заняться ими через неделю-полторы, как только разберусь с мыльным предприятием. Когда все эти СП с боярами документально оформлялись у князя, я на недельку отправился в Гнездово, чтобы все подготовить для показа. Гнездовские химические мастерские имели у себя соответствующее оборудование. Приготовить в нем мыло, расплюнуть. А я планировал боярам все показать и объяснить. А уж строить печи с огромными чинами. Это уже будет их забота. Когда они своими силами развернут производство, то я буду им лишь поставлять необходимые им для производства вещества». а в назначенный день и час явились, как в сказке, огнем горя 22 богатыря. К речному причалу прискакали 22 боярина, и они действительно горели, но не огнем, а нетерпением. Прибыли они не в одиночестве, а со своими мастерами, которых намеревались отрядить впоследствии на работу в СП. Среди мастеров, прибывших вместе с боярами, каких только специалистов не было. Гончары, гвоздочники... кожевники, лучники, древоделы, зиждители, каменщики, тульники, кузнецы, котельники и даже мясники с пирожниками. Все они были или с закупами, или холопами, жили в боярско-купеческих подворьях, работали там же, в мастерских, обслуживая боярское хозяйство, также поставляя свою продукцию на рынок, естественно, согласие боярина. Мне еще подумалось, вот где оказывается, Квалифицированная рабочая сила зарыта. Бояре подобрались, разновозрастные и разной комплекции, а потому в лодью они залезали кто кряхтя, кто по-молодецки прыгая прямо с причала. По Днепру спускались меньше часа. Мое обширное гнездовское подворье нещадно дымило печными трубами, их было заметно еще с реки. Дымный шлейф при перемене ветра иногда накрывал расположенный по соседству город Коптя луковки церквей у пристани бухты канатов быстро размотали дежурившие на торгу речные ярышки принайтовали лодио к самому причалу и перекинули на нее сходни среди встречающих как обычно обтирался гнездовский посадник и несколько местных бояр как только приплывшие смоленские бояре начали лобыззаться со своими гнездовскими коллегами я тут же вскочил на подведенную дворянином лошадь и поскакал к себе на подворе Гостей передал на попечение Петра. Мне нужно было убедиться, что для показа все готово. Бояре с купцами, узрев мои производства, лишь удивленно качали головами. Мастерские в их подворьях и рядом не стояли с этой производственной площадкой. По размаху, разве что, крупнейшие монастыри могли хоть как-то сравниться с увиденным ими здесь. С дороги я отвел бояр в свой терем пятистенок пообедать. Не забыл о мастерах, прибывших с боярами, отослав их обедать в столовую, находящуюся в бараке, а затем повёл изнывающий от нетерпения народ в заранее отведённый закуток рядом с мастерскими. Светить перед боярами и их мастерами пламенными печами и иным оборудованием в мои планы не входило. Мы нестройной толпой вошли под навес и расселись по установленным здесь же лавкам, образовав периметр вокруг стоящего в центре чана со стывающим варевом. Во время моей последней поездки мы с рабочими уже успели отрепетировать весь этот несложный производственно-рекламный процесс. Поэтому сейчас мои люди сноровисто вливали, перемешивали, а я громко комментировал происходящее. В этом чане я встал с лавки и подошел к привлекающей всеобщее внимание посудине, расплавленное и немного охлаждённое сало. Что за сало? раздалось в унисон несколько голосов. Обычное свиное безкожное мясных прожилок Не соленая. Можно любое использовать, даже морского зверя. Не это главное. Думаю, растопить сало ни для кого не составит труда. И с этим все понятно. Да, понятно, княжеч. А в этом кувшине рабочие поднесли его поближе ко мне. Растворенная и подогретая в воде сода. Если быть точнее, едкий натор. Какой натор? Сода? Тут же со всех сторон послышались вопрошающие голоса. «Да, но не забивайте себе голову. Соду для производства я вам буду поставлять. Производить ее вам не придется». «Мы готовы соду делать», — сказал один из бояр, а остальные громко одобрили эту мысль. «Знаю, что вы на все готовы. Если хотите ее производить, пожалуйста, закупайте морские растения, пережигайте их, но сразу скажу, это дело для вас будет хлопотным и невыгодным. Проще ее у меня купить». Тем более поставки соды на наше, поевое производство, будут бесплатными. Своё я возьму на продажах мыла. Дальше что делается? Не выдержал один бородач, внимательно наблюдая за действиями рабочих. Они во время моего спича начали выливать подогретый содовый раствор в чан с расплавленным салом. В расплавленное сало заливают раствор соды. В этот же раствор для лучшего пенообразования добавлено немного поташа. Потаж я тоже делаю в своих мастерских. Все это вместе перемешивают, доводя до однородного состояния. Затем содержимое чана разливают по деревянным ящикам, хорошо окутанным сукном, и ставят в теплое сухое место на 4-5 дней. Рабочие в подтверждение моих слов быстро осуществили все эти манипуляции и не спеша принялись относить залитые жидким мылом ящики в хорошо протопленный сарай. А вы знаете, на той седмице я плавал в Гнездово, и все, что вы сейчас наблюдали, уже проделывал. Поэтому нам нет надобности ждать несколько дней, пока мыло затвердеет. Уже есть готовое. Тут же был внесен ящичек с кусковым мылом, вроде хозяйственного. Бояре шумной толпой налетели и принялись разбирать куски. Присутствующие здесь же боярские мастера по приказу своих хозяев побежали за водой. Через несколько минут бояре весело полоскались в мыльной воде, намыливая свои руки и одежду своих мастеров, пробуя, по моему совету, отстирать въевшиеся в них пятна и грязь. Установилось радостное праздничное настроение. Неожиданно прозвучал вопрос, от которого все сразу стихли. «Владимир Изяславич, так ты и сам можешь мыло делать. Все у тебя для Янтова есть. Зачем же мы тебе сдались?» «Все да не все». Чуть задумавшись, ответил я силлогизмом Чтобы наладить серьезное производство, необходимо строить большие печи с топительными котлами. А у меня на это нет ни времени, ни сил. Денег тоже на все сразу не хватает. Признаю прямо. Я, конечно, могу и своими силами начать производить. Выиграю впоследствии в деньгах, оно потеряю время. «Княжеч, да какие твои годы! Все наверстаешь!» — весело заметил боярин Дмитр, на что сразу же получил гневную отповедь. — Ты тут вот не мути, как говорит Владимир Изяславич. Что ты его отговаривать принялся? В своем ли ты уме? — Не люба тебе. Так выйди из нашей братчины. Никто тебя силой не держит. — Правильно. Не твоего ума дело князей учить, что и как им делать. Тут же понеслось злым многоголосием от остальных бояр и купцов. Бородачи солидно обрушились гневным потоком на посмевшего высказать столь крамольную мысль, очень испугавшись, что княжище послушает дельный совет, да и решит обойтись без них. «Тихо, успокойтесь!» — увещевал бояр, присутствующий здесь же перемога. «Всем слухать, княжича!» Все взоры опять обратились ко мне. «Не будем городить огород. Решили делать дела вместе, значит, так тому и быть». Обстановка сразу разрядилась. все уселись на свои места, не забыв при этом зажулить, все вынесенное для демонстрации мыла. Все, что я вам хотел показать и рассказать, вы увидели и услышали. Теперь дело за вами. Распределяйте между собой обязанности. Кто чем будет заниматься, кто производить, кто закупать сало, кто и где будет продавать. Найдите место для производства, прикрытое чужих глаз. А за мной дело не станет. Как только вы развернете, сразу начну вам поставлять счет своей доли соду и патаж пару часов в бояре под моим присмотром распределяли меж собой обязанности мне часто приходилось выступать третейским судей в перманентно разгорающихся спорах Но в итоге обо всем сумели благополучно договориться и уже вечером эта шумная делегация всем скопом отплыла обратно в смоленск а я остался в гнезддове продолжать подготовку для встречи с пайщиками бумагоелательного предприятия А я не стал заморачиваться с производством туалетного мыла. Для этого нужны экзотические масла, ароматические вещества и красители, которых на Руси днём с огнём не найдёшь. Обычное хозяйственное мыло здесь будет пользоваться бешеным спросом. Здешняя публика, даже аристократическая, пока ещё совсем не избалована. Моется в банях, натираясь золой. В Европе с этим банно-прачечным делом пока ещё войну не ведут, но относятся к частому мытью тела настороженно мыло стоит в тридорога но его не так просто еще и найти в продаже к тому же хозяйственное мыло можно не только мыться но еще и стирать и мыть посуду о чем я не приминул боярам заметить через шесть дней ко мне в гости в гнездово приплыли 19 бояр купцов являющихся пайщиками пока еще существующего лишь на бумаге вернее на пергаменте бумага делательного боевого предприятия В производстве бумаги тоже пока ничего сложного изобретать не стал. Совсем отсутствовали нужные для этого станки и машины. Байерам я предложил два способа варки целлюлозного сырья. Лена, конопли, солома, опилок. С использованием каустической соды. Натронный способ. И с использованием сульфата натрия. Сульфатный способ. В последнем случае, если специально не отбеливать хлорной известью, получилась желтоватая бумага оберточного типа. Очень хорошая бумага, совсем не требующая отбеливания, выходила из конопли. Натронная целлюлоза получается при очень высокой температуре, но варка ее шла быстрее, чем при производстве сульфатной целлюлозы. Здесь и температура ниже, но и операция длится дольше. Впоследствии у нас чаще применялась натронная варка. Причем в целях экономии соды я объяснил рабочим предприятия, как выпаривается и прокаливается бывший в употреблении варочный раствор, чтобы его можно было повторно использовать с добавлением малого количества новой соды. Бумажное сырье вместе с раствором на демонстрационном испытании варилось в открытом чане. К этой массе добавлялись также мел, глина и клей. Впоследствии для ускорения процесса стали варить в закрытых котлах под давлением. Полученная масса тщательно промывалась в корытах и вычерпывалась оттуда ситом. Затем отжималась, но не на прессе, а под камнем, поднятым при помощи ворота. По необходимости отбеливалась с помощью мною же и производимого белильного порошка хлорной известью. Затем опять промывалась и отжималась. Далее бумажную массу выкладывали на деревянные формы с подложенным на них сукном. Сначала выкладывают один лист и накрывают его сукном. Сверху кладется новый лист и так далее до 150-200 слоев, образуется так называемый столбок. Столбок кладется под пресс под камень. После прессования сукно вынимается, а все бумажные листы снова прессуются, после чего вешаются для просушки. После просушки бумага снова прессуется для выравнивания листов. Затем листы сортируются и считаются. Таким образом, немодреным способом при полном отсутствии механизации в 1234 году бояре умудрились произвести 250 100 бумаги или без малого 50 тысяч листов. Свою долю прибыли я договорился с пайщиками получать бумагой. Половина всей моей бумажной доли пошла на нужды производства и в школу. Только было я собрался на боковую, как прискакал гонец от боярина Андрея Микулинича, компаньона стеклоделательного предприятия. Челеденин передал от гонца одно лишь слово «марганец», и я тут же подорвался с места. В боярских хоромах не спали и сразу мне предъявили для опознания горсть руды темно-коричневого цвета. «Купил мой человек в Киеве, у ромейского купца», — указывая на руду тихо говорил Андрей Микулинич. «Бает, что энто пиролюзит. Владимир Изяславич, не обманули ли моего его обалдуя ромеи?» «Хм, я усмехнулся. Так надо было эту окись марганца, если это действительно она, сразу и испытать. «Как же это?» – всплеснул руками Боярин. «Раскочегарь свою мастерскую, да всыпь это в стекло». «Точно!» – Боярин дернул себя за бороду. «Чего я сижу?» Он тут же вскочил и начал сыпать приказаниями. Я тоже позевывая встал. Смысла ждать полночи, пока разогреют горны не было никакого. Я поехал, Боярин, к себе посплю, завтра после обеда к тебе заеду. «Так, может, прямо здесь соснешь?» Я про себя усмехнулся. не В родных стенах лучше спится До завтра». Утром невыспавшийся боярин светился от счастья, как новый гревенек. Все было понятно и без слов. Мне были предъявлены пышущие жаром бус, окрашенный в красивый фиолетовый цвет. Знать, не обманул Ромей. «Пиролюзит! Продал!» Как заведенный повторял пребывающий в Нирване боярин. «Поздравляю, Андрей Микулинич!» «Фиолетовые узоры можно и на глиняной посуде выделывать, и глазуровать ее». «О как!» — еще больше обрадовался боярин. «Но мы марганец переводить на глину не будем, мало его слишком. При сплавлении с литым стеклом, если применить пиролюзит в нужной пропорции, то можно очистить стекло, сделав его белым вместо зеленого или желтого». Услышав это, боярин онемел и чуть не задохнулся от счастья. «Порываясь, все время меня обнять». Когда Боярин немного отошел, мы с ним еще малость поговорили. Он уже, можно сказать, сидит на чемоданах, через пару дней отъезжает в Зарой к остальным нашим компаньонам. Я пообещался приехать к ним через пару недель, после чего поехал к себе, не забыв прихватить полмешочка марганцевой руды. Из металлического марканца прекрасная присадка к стальным инструментам выйдет. Пришло время... переговорить с Изяславом Мстиславичем по поводу лелеемых мною планов по созданию нового рода войск – пешей панцирной рати, состоящей из пикинеров, лучников, араболитчиков и стрельцов. А когда появятся первые пушки, создать еще один род войск – пушкарей. Но стрельцы и пушкари, если брать реальные сроки, смогут стать боеспособными единицами только через 2-3 года, Именно столько времени потребуется на созревание первого урожая на селитреницах. Впрочем, с арбалетчиками тоже пока беда. Я их смогу начать вооружать лишь после запуска на металлургическом заводе штамповочных производств. Да и сам завод строится без году недели. Запустить металлургические цеха раньше весны будущего года не получится. Единственное, что радует, не предвидится проблем с вооружением пехотинцев, хотя бы на первых порах имитационными копьями. Деревянные древки каждый боец сам себе может вытащить. Доспехов, конечно, до лета следующего года тоже не будет, но главное – начать отрабатывать тактические схемы на КМБ. потянуть самих бойцов, научить их правильно исполнять и подчиняться приказам. Тут будет и без арбаличков и прочего геморроя дел выше крыши. Но всей этой нудятиной заниматься необходимо и жизненно важно, без новых войск, особенно в перспективе монгольского нашествия, никак не обойтись. Думаю, никому не надо объяснять, что меня совершенно не устраивало то, как воюют нынешние пешие рати земского ополчения, неорганизованной толпой с криками «Слава!» и с топорами наперевес. Если еще с ратями соседних княжеств, так можно воевать и даже побеждать? то с войсками из дальнего зарубежья, с таким вооружением и воинским искусством, у нас возникнут фатальные проблемы. Нам такой хоккей не нужен. Соображение подобного толка я и изложил Изяславу Мстиславовичу в начале разговора. «Правильно ли я тебя понял, сыня?» В неосознанной задумчивости, заживав уст, спросил Изяслав Мстиславович. «Ты хочешь за листопад месяц?» Примечание. Листопад? Октябрь. Конец примечания. Набрать три тысячи смердов и людин? Причем не общинных, а с княжских властей? И до следующего года обучать их своему новому ратному мастерству? Да, согласился я. Причем две тысячи по весне я отпущу домой. Они будут числиться в запасных войсках. То есть посошной рати, вроде ополчений. А одна тысяча человек лучших из лучших тех... Кому воинская служба дается хорошо, и они сами к ней пригодны, я ставлю у себя служить, мне дали в пешей рате. Князь только что упомянул смердов и людин, разделив эти понятия на две категории. Поэтому следует дать пояснение. Здесь есть свой тонкий момент, важный еще столетия назад, но сейчас практически потерявший свою актуальность. Сельское население любой волости делилось на две категории людей и смердов. Свободное население, власти, люди платили по люди, общегосударственный налог. Смерды были плательщиками дани, которая имела значение военной контрибуции. То есть исторические смерды – это недавно покоренные и обложенные данью племена, в том числе неславянские. Они жили на государственных княжеских землях традиционным бытом и внутри своих общин были свободны. Но община смердов, как целое, облагалась данью. Смерды могли участвовать и действительно не раз участвовали под началом князя в военных ополчениях и походах наравне с людинами. Существовали еще и внутренние смерды, то есть представители тех же дайнических племен, переселенные вглубь землеволости на положение государственных рабов. В Смоленском княжестве классические, если можно так сказать, смерды проживали на южных и восточных окраинах княжества. Это были литовское племя Голеть, заселявшие верховья Москвы-реки, и племена славянских Радимичей, дешнян, проживавших в верховьях Десны и в целом на юго-востоке Смоленской земли. За долги перед князем смерду грозило превращение в феодально зависимого закупа. Но на данном историческом этапе граница между людьми и смердами сильно размылась, а даже сами понятия переплелись. потому как княжеские тиуны, излишне не утруждая себя всякими абстрактными частностями, взимали одинаковые подати и налоги что с тех, что с других. Тем временем князь надолго задумался, опустив очи долу. — У меня к тебе целое море вопросов, — князь повел головой, устремив на меня свой рассеянный взгляд. — Аж на голова кружится. — О твоих военных новшествах потом послухаю. — Я уже догадываюсь, что от них будет нести пороховым смрадом. Вначале меня о других вещах просвети. Но, во-первых, почему ты смердов из боярских и епископских сел не хочешь призывать. Понятно, они хлопьи других владетелей. Но зачем ты ограничиваешься только княжескими селами, нанося тем самым нам убыток? Смердов куда выгоднее изымать из свободных общин вербий. А после службы тех же запасников селить в княжеских селах. Так, глядишь, смерды прознают про то, что на княжские села призывной урок не распространяется. Сами в княжеские волосы начнут перебегать. И не только к нам, но и к боярам и епископам, так как из их сел тоже призыва нет. Поэтому бояре с попами не должны сильно возмущаться, если свою выгоду поймут. Бояре и не должны возмущаться, ставил я. Гривны на мою затею будут тратиться не с налогов от Смоленского княжества, а с моих личных доходов. И размещу я полки в гнездово на княжеских землях. Это мои дела и вещи не касаются. жители Смоленска в учебных полках не будет. Так-то оно так. Но и испуг бояр может пронять от собираемого тобой войска. А если они про свою выгоду прознают, то выгода завсегда может испуг пересилить. и в наш с тобой карман больше кун накапает, а если в княжеские села свободные смерды общинники побегут. А на то мы порешим, и не спорь. Как повелишь, отец? Я так и не понял, чем тебе дружинники не угодили? Зачем хочешь их на смердов поменять, от которых одни убытки с учебы будут? Сам ведь знаешь, дружинники всегда могут, если им что-то нелюбо станет, к другому князю уйти». Пешая панцирная рать из простолюдин будет куда как более верна своему князю. Просто так из нее уйти нельзя будет. Это будет расцениваться как предательство. А за это будет только одно наказание — смерть. Назвал я самую понятную с точки зрения князя причину. Лихо, улыбнулся князь. То, что жить они у тебя будут в особых хоромах, в казармах, с этим я разобрался. А какой будет срок службы у твоих панцирников? Что ты будешь делать со старыми и увечными? Срок службы, 10 лет. На время службы семья призывника освобождается от всех податей. Пехотинец по возвращении со службы получает владение земельный надел, а также пожизненно освобождается от всех податей. Увечных, не могущих трудиться на земле, пристраивать к посильной работе. На время обучения воинскому ремеслу денежные выплаты не предусмотрены. Оно уже с лета к команданту «Пешцев, начнём платить деньги. Размеры этих выплат определим позже». «Что же, деньги у тебя свои появились, так что содержать своих панцирников будешь за свой кошт. У меня на их прокорм не вздумай спрашивать». Князь пригрозил мне указательным пальцем. «Прокормить сам смогу, а вооружать и облачать начну лишь с весны, как завод пустим». «С алхимией твоей у тебя лепо, конечно, получилось». оценил мои торгово-промышленные таланты Изяслав Мстиславич. Посмотрим, будет ли толк с твоего железоделательного завода. Князь встал, прошелся по светлице, периодически сам себе хмыкая, потом опять сел. Ну ты, сыни и выдумщик, мне бы так от болезни рассудком помутиться. Завистливо сказал Изяслав Мстиславич. Это как в игре в кости, но только выигрыш здесь один на несколько тысяч. а проигравшие становятся больными на голову. «Как у тебя только в голове такие мысли родятся?» — задумчиво произнес князь. «Но не о том у нас нынче речь. Давай лучше перейдем к кратному использованию твоего нового чудо-войска. Кроме того, что ты смердов обредишь в панцире, наверное, удумала еще и порох применять?» — спросил Изяслав Мстиславич. Пушкари и стрельцы появятся не раньше, чем через два года, когда поспеет селитра. Поэтому первое время я буду обходиться привычным холодным оружием. Чтобы было понятней, давай возьмем для примера такую боевую единицу, как батальон. — А батальон? — хмыкнув, задумчиво проговорил князь. — Батальоны, пикинеры — все названия непонятные. — Новые войска, отец, от того и названия им новые надо давать, чтобы путаницы не было. — Ладно, — махнул рукой князь. — Дальше толкой Я взял принесённую с собой восковую табличку и принялся на ней чертить структуру войска для наглядности. При этом комментируя свои линии, точки и другие каракули. Батальон для лучшей управляемости делится на продольные шеренги и поперечные ряды. Так вот, я начал царапать на табличке линии. Батальон будет иметь спереди две шеренги пикинеров, сзади две шеренги пикинеров и по бокам два ряда пикинеров. Всего в батальоне в каждой шеренге будет по 25 человек и соответственно. В каждом ряду 12 человек. Всего в батальоне получается 132 пикинеры. А в центре этого квадрата будут стоять стрелки и лучники. 110 человек – арбалички, 24 человека и стрельцы – 18 человек. То есть всего ратников 284 человека. Но в этом же квадрате помимо обычных ратников будут присутствовать... Один комбат, три ротных, шесть взводных у пикинеров, во взводе 22 пикинеры. Шесть взводных у лучников, во взводе 18 лучников. Три взводных у арбалетчиков и стрельцов плюс, помощники командиров, три знаменосца, три барабанщика три горниста трубача три вестовых. Всего 315 человек. Про арбалетчиков понятно, твой воротной самострел я видел. Изяслав Мстиславич ехидно улыбнулся. Только вот беда. Стрелки и твои могут только навесом стрелять, а иначе друг друга перестреляют. И про пикинеров поясни лучше. Что это у тебя за зверь? Ратники с длинными копьями и облачённые в доспехи. При приближении к войску противника все две фронтальные шеренги присаживаются на колено. Первая шеренга упирает пики в землю. Так они смогут удерживать даже конный удар, насаживая на острие пик коней противника. Вторая шеренга пикинеров кладёт пику на правое плечо первой шеренге или на щит. При необходимости первые две шеренги пикинеров усиливаются двумя тыловыми шеренгами. Лучники друг другу будут мешать стрелять, сделал своё заключение Изяслав Мстиславич. Все две фронтальные шеренги пикинеров будут сидеть, потому что через их голову будут стрелять болтами, стрелами и пулями стрелки. Да и стрелки тоже будут время от времени присаживаться. А арбалички и стрельцы, выстроенные не по шеренгам, а по рядам, уж точно им будет требоваться время для взвода, ворота и перезарядки. Лучникам при введении настильной стрельбы тоже придется опускаться на колено целыми шеренгами. Изяслав Мстиславич весело рассмеялся. «Что это у тебя за сидячие войска выходят?» Пришлось пробуждать воображение князя, описывая ведение таким батальоном боя, Приводя в качестве примера расчётные цифры количества стрел, болтов и пуль, ежеминутно обрушивающихся на противника. Может так статься, что твоя дружина будет перебита таким батальоном, ещё даже не успев подойти к линии строя. Хотя они, скорее всего, после первых залпов развернут коней. Твои смерды и тетиву натянуть не успеют, как моя дружина уже у них под носом будет. Но если даже смерда не разбегутся от коней, то в их конники опрокинут. Про пейки, длинные копии я тебе уже говорил. Дополнительно строй можно прикрыть рогатками, разбросать колючки. Поэтому со всего маху врубиться в строй конникам не получится. А даже если они это сделают, то против одного всадника будут действовать по фронту. Минимум два-три человека. А за их спиной два-три ряда пехотинцев численностью, в два или три десятка человек. Строй такой глубины, если пехотинцы не побегут, как ты правильно отец заметил, садникам снять будет крайне сложно. А ежели конники ломиться не будут и подъедут к твоему строю, окружат и начнут его обстреливать из луков и метать с улицы, пикинеров твоих положат, а потом в прорехи врубятся». а Я-то знал, что глубоко эшелонированные колонны, построенные в горе, какие-то шансы разбить имеет разве что только тяжелая рыцарская конница, и то более поздних времен. А нынешним дружинам русских князей до них, ой, как далеко. Средняя и легкая конница просто физически не способна проломить построенную в колоннах обученную тяжелую панцирную пехоту. А если стоящие в центре пехотинцы будут вооружены вдобавок мощными арбалетами и ружьями, то это вообще дохлый номер. Посмотри, отец, на структуру батальона. Задняя линия пикинеров в две шеренги и половина стрелков просто развернутся. И батальон, как ни в чем не бывало, продолжит обстрел, их спереди, и сзади, и фланги тоже спокойно разворачиваются, как ты видишь, по чертежу. Развернуться они у тебя смогут только в твоей голове, да на твоих схемах. а в настоящей сечи управиться, тем более со смертами, будет невозможно. Вот были бы дружинники, тогда еще, может быть, и успели бы развернуться и другие команды исполнить. Вот потому, отец, я и хочу попросить у тебя отрядить для воинских учений дружинников. Хотя бы тех, что ты мне уже выделил, а лучше больше. Они будут на мои батальоны шуточно наскакивать, а те должны будут успевать по командам перестраиваться и двигаться в бою. а Если батальон будет таким способом подготовлен, то он и в настоящей сечи не дрогнет. Мои пехотинцы будут уже привычны конным атакам». «А это хорошая мысль», — согласился князь. «Толк может выйти. Токмо оружие надо будет зачехлять, колоть обмотанными в тряпки концами копий, стрелять тупыми стрелами». Такой шутейный бой, думаю, очень полезен для всех будет. А то мои дружинники уже начали жиром заплывать. С твоими смердами им полезительно будет размяться. А еще я хочу на должности командиров поставить дружинников. Хотя бы на уровне от ротного и выше. Ротного? Кто это? Вроде сотника. Но будет командовать ротой бойцов? Старые названия я не хочу вклеивать в войска нового строя. Я уже говорил про это. Ладно, Сэнни, подумай о твоей просьбе. А хочешь участвовать, в твоей придумке дружинки найдутся, если ты их сможешь заинтересовать, когда они будут твои войска натаскивать. Кто из них захочет к тебе перейти и командиром стать, я препятствовать не буду, обещаю. И немного подумав, князь спросил, при этом лукаво, сощурив глаза. Ответь мне, один только твой воротной смотрел всю весну и лето мастерили. а в твоем батальоне их будет больше двух десятков. С такой скоростью ты их только к собственной старости успеешь вооружить. Во-первых, я одним батальоном ограничиваться не буду. Три батальона будут составлять полк, три полка рать, если у меня будет хватать доходов от собственных производств. А что касается скорости, то детали арбалетов будут выплавляться и штамповаться массово, десятками в седмицу. — Опять слово новый придумал штамповаться? — Язык сломаешь, — недовольно сплюнул князь. — Что сие слово означает? Недолго, думая, я приложил резной перстень к восковой табличке, на которой тут же отпечатался след. — Ну и к чему ты мне это показал? — не понял Изяслав Мастиславич. — Железные молоты, на которых будет вырезана определенная форма, будут ударять по разогретым и оттого мягким, как воск, железным заготовкам. И таким способом, непрерывно ударяя молотом, можно наштамповать десятки арбалетных деталей одного вида, а затем сменить на молоте форму на другую, и мы получим другие детали. «А ну ты, хитер!» — Изяслав Мстиславич потрепал слегка рукой по моим волосам. «Теперь кое-что мне стало понятно, вот с другим не очень. Ты думаешь, только одних доспехов хватит, чтобы защититься от стрел врага? Я думаю, что вряд ли». Степняки могут такую тучу стрел поднять, что у тебя через несколько минут половина ратников будет ранена, несмотря на брони. Тем более они у тебя неполные, много недоспешных мест, особенно у твоих стрелков. У пикинеров будут еще и щиты. Как их держать? Тогда придется пикинерам сильно укорачивать копья. Такое длинное копье только одной рукой не удержишь, особенно в бою им еще надо вовсю шуровать и колоть. Про стрелков я вообще молчу. Они у тебя не доспешные Керасы у воинов односторонние. Будут прикрывать только перед и плечи. Спина не будет защищена. Вот я и решил повесить за спину щиты. Поэтому при передвижениях щиты пикинеров не будут мешать, держая двумя руками длинное копье. Да и щиты будут не простые, а со специальными железными упорами, которые при случае будут хорошо втыкаться в землю. Пикинеры в случае обстрела смогут за ними укрыться. Или если в ходе боя поломают свою пику, тогда они достанут меч, а в свободную руку возьмут щит. А у стрелков, лучники, арбалейчики, стрельцы, вместо щитов будут широкие большие ранцы со стрелами и болтами, носимые за спиной и с вшитыми в них защитными пластинами. Стрелки в случае прорыва для ведения ближнего боя будут дополнительно вооружены бердышами. смердом как ты говоришь не привыкать орудовать топором почему решил их вооружать именно бердышами спросил изяслав мастиславович обучить ратника владению бердышом куда как проще и быстрее чем натаскивать его правильному мечному или сабельному бою и в схватке противника вооруженный бердышом будет иметь преимущество перед противником вооруженным копьем или мечом «Бердышом на среднем удалении можно и колоть, и рубить, и отводить удары противника, и врагов с коней стягивать. Он пригодится буквально на все случаи жизни. Здорово ты все придумал. И на словах все ладно выходит. Но вот как оно будет на деле? Если не попробуем, то никогда и не узнаем. Твои задумки о чести перекликаются с россказнями боярина Захария Давидовича, про войско Никейской империи, где он в свое время служил». Сделал неожиданный для меня вывод князь. «Что это за боярин такой? Я пожал плечами. Не помню. Он уже старый, беззубый, седой и лысый, но еще ум не растерял. Его сына ты должен был видеть. Да, помню. Передо мной возник образ крупного чернобородого боярина. Кажись, он ромейский полукровка. Торговлю ведет с Киевом и с византийцами, не никейцами. Верно, сын». Мать боярина Гречанка, а его отца, Захария Давидовича, местного уроженца, ты прямо сегодня вечером воочию зришь. Он послухает твои придумки, и ты послухай его былые воспоминания. Тут Изяслав Мастиславич встал. Последнее слово я тебе не сказал, ни да, ни нет. Мне еще надо самому покумекать. Вечером того же дня покряхтывающий боярин Захарий Давидович с трудом выбрался из воска. Изяслав Мстиславич проявил к пожилому человеку уважение, встретив того у крыльца. — А на что я тебе дался, княже вместо слов приветствия недовольно заворчал старик. — Разговор у нас с сыном к тебе есть. Буйную молодость свою ты еще не позабыл? — осведомился князь. — А-а-а! беззубо улыбнулся старик. Теперь для него ситуация с внезапным вызовом прояснилась. — Княжич захотел на ночь послухать сказку. Боярина с отцом я встретил у княжеских апартаментов. совсем вежеством поздоровался со стариком. За скромно накрытый стол мы уселись втроём. Пошамков беззубыми дёснами новый продукт, котлеты, забив ужин киселем боярин Захарий Давидович с затуманенным взором взялся за свой неторопливый сказ. Послушать ветерана средневековых боевых действий было, конечно, интересно. но куда больше меня интересовало конечное решение князя относительно моей придумки. Поэтому, вежливо перебив старика, предложив тому передохнуть и смочить горло, я рассказал ему о том боевом строе, что я вижу. Старик заинтересованно выслушал меня, при этом то и дело причмокивая пивом из оловянной кружки. «Неплохо придумано. Только больше сотни пехотинцев набрать не получится». Брони и оружие таким твоим воям будет потребно, словно полнокровным дружинникам. Да и людей, исправных в воинском деле еще поискать придется. От конных дружинников толку завсегда больше, не от пешцев, они могут и конно, и пешебица. Поэтому построение хорошее напоминает непробиваемую для басурманских конец фалангу тяжело вооруженных воев. Только у нас фаланг получается бестолковый. и очень затратный. Если уж удалось снарядить воя, то и коня ему завсегда найти можно. Поэтому фаланга только румеюцам по карману. На Руси выгоднее иметь конную дружину, так как на многотычную фалангу ни у кого из князей денег не хватит. Я заговорчески подмигнул Изяславу Мстиславичу. Дескать, мы-то с ним знаем, как расшить эти узкие места. То есть, ты, боярин, согласен, пускай даже чисто теоретически. что такой строй будет несокрушим для превосходящей численностью вражеской пехоты и даже для конницы. «Теоретически», — повторил Боярин, словно щупая языком давно позабытое слово на вкус. и «Где ты, Толик Княжч, успел этих греческих мудрых словес нахвататься? А я, Владимир Изяславич, не теоретик, а практик, если уж на то пошло. В любом случае исход боя решают не построение и доспехи с оружием, Воинское мастерство и боевой опыт. С боевым опытом не все так просто, согласен. А воинские умения можно наработать в ходе учебы. А здесь ты прав. Греки учили своих пешцев воинскому делу, нашим городовым ополченцам до греческих воинов как Делуны. К тому же наши ополченцы созываются временно на случай большой войны или осады города, отрываясь от своих привычных ремесленных дел. — а греческие пешцы постоянно несут службу, проходят ратную учебу и получают за емто деньги. Вот и расскажи, Захарий Давидович, нам, перевел разговор в практичное русло Изяслав Мстиславич по подробнее о рамейских ратных построениях и о структуре никейских войск, составных частях их ратий, вмешался я под неодобрительный взгляд князя и удивленный боярина. «Сильно, Изяслав Мстиславич, мудрён у тебя, сын!» То ли похвалил, то ли пожурил меня старик, по его интонации было не понять. «Заумничать я так словесно не умею, потому говорю, как могу. Я в рядах никейских войск без малого десятка лет сражался, супротив басурманского румынского султаната». «Так вот, что касаемо ромейской пехоты. Впереди у никейцев идут бандафоры». стягоносцы, и букинаторы, трубачи. За ними фаланга тяжело вооруженных пехотинцев, которые называются скутатами. Легкий пехот по их нему, силы, окружает со всех сторон скутатов, помогает им во время боя. Колонны скутатов, как живая крепость, за которой может спрятаться и конница, и легкая пехота. Все не в ярких плачах, в блестящих доспехах, с обоюдоострыми, секирами и копьями, с булавами, с арбалетами, с соленариями. А следом движется обоз, в котором везут воду, хлеб, зерно, корм для коней. А кроме того, рамеется с собой войско-ручные мельницы, пилы, молотки, штурмовые лестницы, понтон для переправы через реки. Сложно описывать это войско в бою. Это надо увидеть своими глазами, как фаланга останавливает конный удар Басурман, и своими ушами услышать мерный шаг фаланги, сметающий со своего пути боевые порядки неприятеля. Распрощались мы с боярином только глубокой ночью, слуги отвели его в одни из теремных гостевых покоев. Рассказ ветерана в красках восхваляющего греческую фалангу окончательно примирил Изяслава Мстиславича с моей неожиданной инициативой, сломал его последние внутренние преграды и развеял остатки сомнений. Оставшись наедине, мой родитель сделал заявление. «Поступим мы так. Князь почесал затылок. Твой набор в панцирную пехоту объявим как созыв деревенских ополченцев для ратной учебы. Вечи, думаю, возражать не будет, тем более горожан призыв не коснется. Наоборот, им выгодно будет вместо себя случить какая заметня а выставить вперед деревенских. У бояр и епископа своя выгода, о ней мы говорили». Твоим боярам-товарищам теперь перечь тебя не с руки, участвую в твоих затеях. Они свой кошт набивает Так что, думаю, вечи не взбунтуются. Главное, что набор и все остальное будут осуществляться на твои личные доходы. И набирать смердов будем подали от Смоленск. В таком случае я распоряжусь на часть строительства казарм. А ты, отец, направь своих дружинников повесим пускай призывников отбирают. но только молодых и здоровых, пригодных для ратной службы. Пусть всем говорят, что набирают ополченцев до весны. Содержать будут всю зиму за княжей кошт. Так для всех лучше будет. Меньше знаешь, крепче спишь. Быстро заторотурил я, до конца не веря в удачный исход разговора. Хорошо, пошлю дружинников. Криво улыбнулся князь. Вспомним дедовские времена. Кроме дани мне, они тебе еще смердов насобирают. У них глаз на это дело наметанный, рохли брать не будут. Это дело мы с ними отдельно обговорим. Выйдя, из испокоив Изяслава мастиславича я облегченно выдохнул. Все-таки удалось продавить князя она не самое очевидное, противоречащее всему его прошлому жизненному опыту и мировоззрению, но жизненно необходимое мне решение». Получив принципиальное согласие из-за слова на создание новой пехоты, я немедленно при помощи княжеских ключников и своих доверенных людей кинулся размещать заказы на обмундирование. Столь масштабных и срочных заказов, размещенных не только в Смоленске, но и в других городах княжества, местные производители легкой промышленности не могли и припомнить. На многочисленных ремесленников, ткачей, клобушников плели клубуки. шапки, головные уборы, портных и шевцов, краили и шили одежду, кожевников и сапожников работали с кожей, пролился самый настоящий золотой дождь. Всем им были выданы образцы требуемой продукции, которые еще раньше под моим непосредственным контролем были изготовлены домашними княжескими мастерами-закупами. Иначе можно было получить нечто очень отличное по покрою и качеству изготовления, нежели первоначально заказанный товар. А заказал я следующее изделие. Во-первых, укороченный до середины бедер суконный некрашенный кафтан. Имел он некоторые несвойственные данной эпохи особенности. Застегивался на круглые деревянные пуговицы, а дополнительно был снабжен внутренними и внешними накладными карманами. А также у него наличествовал откидной капюшон. До наступления морозов должны были подоспеть тягеляи, стеганки. набитые шерстью и конским волосом. Их планировалось использовать не только как поддоспешники, служащие для смягчения ударов, но и как дополнительный утеплитель для зимнего ношения прямо под кафтаном. Пока что, все равно по прямому назначению, тегеляи использовать не получится, так как доспехи должны начать появляться в войсках не раньше, чем через год. Во-вторых, заказал нечто вроде напоминающего по покрою солдатскую гимнастёрку середины 20 века, сделанную на основе поскани, конопли. В-третьих, нательное льняное нижнее белье В-четвёртых, обувь, кожаные сапоги а с голенищем чуть ниже колена. Ступни, ног закутывались в портянки. Снабдить всех сапогами тоже раньше начала зимы не получалось. В-пятых, стёганные шапки и подшлемники. что шли в качестве головных уборов. Отдельно заказал изготовление берестяных фляг для воды и вещмешков для заплечного ношения с двумя плечевыми лямками. По пути взорой встретил своего чешского штеггера, выдав ему денег и порцию наставлений и отослав в имперские земли за кобальтом. А сам по приезде в терем отправился осматривать стеклоделательную мастерскую. Бояре во главе с Андреем Микулиничем Уже успели развернуться и рулили в княжеском тереме, как у себя дома. Изяслав Мастиславич, лишь услышав волшебное слово «зеркало», ломаться не стал, сходу удовлетворил все потребности моего стеклоделательного товарищества, отдав нам на откуп свою заройскую резиденцию. Немногочисленную княжескую челядь бояре со сбытком разбавили своими работниками и гоняли их и в хвост, и в гриву. «Молодцы, мужики!» С собой я взял подмастерия Никифора Лукерина из артели Ауди. Еще летом я ему поручил заняться модельной лепкой стеклоплавильной печи. Кроме того, Никифор непосредственно принимал участие в строительстве пламенных печей, был не понаслышке знаком с работой воздуходувного оборудования, имел представление о регенерации печных газов, поэтому проблем с кладкой у него не должно возникнуть. тем более что стеклоплавильные печи имея собственные отличительные черты в целом относятся к классу пламенных печей и немалый опыт работы с которыми никифор уже успел накопить Лукерину предстояло построить простую четырехугольную горшковую печь отапливаемую дровами в которой стекловарные горшки располагаются на поде чтобы плавить стекло непосредственно на поду в ваннах нужны прежде всего хорошие огнеупорные материалы. Подумав, я решил, что все-таки новые горшки лепить проще, чем постоянно ремонтировать рассыпающиеся после каждой плавки печь. Одновременно со стеклоплавильной печью Никифру предстояло выложить коленницу калильную печь, необходимую для медленного отпуска, остывания и затвердевания стеклянных изделий, одним словом, для закалки. коленницу планировалось сделать в виде сводчатой пламенной печи, около пода которой сбоку помещается топка. Печные газы удаляются в проделанное впереди окно устье, которое вместе с тем служило для вынесения закаливаемых изделий. Плиинфу бояре завезли самостоятельно и в достаточных количествах, поэтому, не отвлекая от дела печников, я собрал группу боярских стеклодельщиков-подмастерьев и продемонстрировал им привезённую из Смоленска выдувную трубку. Эта железная трубка, длиною более метра и диаметром 2 сантиметра, была изготовлена по моему заказу. Особо ничего сложного в ней не было. Один конец трубки слегка расширяется конусом и служит для набирания стекла. Противоположный сосок был закруглён и брался в рот для выдувания. Около одной трети трубки для предохранения рук от жара было закрыто деревянной оправкой. Лихорадочно вспоминая просмотренные когда-то телевизионные передачи, я вначале нагрел конусообразный конец трубки в кузнечном горне, затем окунул нагретый конец в расплавленное стекло, провернул трубку несколько раз, легко наматывая массу в виде комы подул через сосок и, к удивлению собравшихся, получил пузырь. Удовлетворенный проделанной работой, я при помощи завершённых, увиденным зрелищем подмастерьев срезал пузырь, опустил конец трубки в горшок и опять намотал стекломассу. Стеклоплавильной печи еще не было, поэтому все эти опыты я осуществлял в литейной домнице, что присутствовало на княжеском подворье. Так вот, помахав трубкой, добился растяжения комка и вложил его в раскрытую деревянную форму. Плотно закрыв форму, я сильно подул в трубку, Мягкое стекло послушно раздалось в стороны, вплотную облепив стенки формы. За моими манипуляциями, внимательно и жадно, боясь что-то пропустить, следил весь персонал стеклодельщиков во главе с боярами. «Формы будем отливать чугунные, как только завод заработает», — отдышавшись, сообщил я. «Можно будет попробовать оправить глиной деревянные формы, чтобы они дольше служили», — робко заметил боярский мастер. «Правильно, я согласно кивнул головой. Вам я только показываю сам принцип работы. Как и весь этот производственный процесс можно улучшить, соображайте дальше сами». Раскрыв дымящуюся форму, аккуратно вытащил бутылку, при этом умудрился погнуть горлышко, недолго думая обрезал его к чертям ножницами, продемонстрировав наблюдателям стакан. «И на такой неказистый товар найдется покупатель», мысленно успокоил я себя. Мой стакан подмастерья быстро отнесли на дальнейшую закалку в кузню. Потом я заставил выдувать бутылки непосредственно подмастерьев. У них тоже не ахти шедевры получались. «Первый блин комом», — слух высказался я, обращаясь к суетящимся подмастерьям. «Но мне и не надо быть мастером-выдувальщиком. Ими вы должны стать. Поэтому учитесь». «Слегка к собой собойке стакан с бутылями вышли, но и их продадим». уверенно заявил боярин Андрей Микулинич. Из горшка подмастерия, действуя по очереди, выдули еще, помимо моего стакана, четыре бутылки и отнесли их на закаливание. Не-а, отдернул я боярина, так как мою голову посетила одна интересная мысль. Свой стакан и одну бутыль я себе на память заберу. И то верно, Владимир Изяславич. Оставшиеся бутыли от первой плавки мы с боярами себе тоже на долгую память оставим. как я сразу не подумал. Пробыл в Зарое всего четыре дня. Перед отъездом я вручил местным стекловарам кое-какие записи. Плотно исписанный с обеих сторон лист содержал выдержки по производству стекла. Все, что мне удалось выудить из своей неожиданно ставшей феноменальной памяти. Конечно, достичь тех технологий, построить то оборудование, которое фигурировало в моих довольно абстрактных воспоминаниях, было нереально. Но тем не менее, многое из того, что и как делать, в моей голове хорошо вырисовывалось. На перспективу поделился составом оптического стекла. Удалось вспомнить о двух швейцарских сорстах оптического стекла, произведенных в 1811 году стекловаром Генанум с их точной формулой. Сорт оптического стекла Крон состоял из 72% окиси кремния, 18% окиси калия и 10% окиси кальция, сорт «Флинт» и 45% окиси кремния, 12% окиси калия и 43% окиси цинка. В общем, данные для дальнейших практических исследований по этому вопросу были. За сутки до своего отъезда я переговорил с боярами-пайщиками, получив от них добро на одну мою задумку. а уже на следующий день вызвал к себе Никифора Лукерина и главного боярского мастера-стеклодельщика, что состоял при Андрее Микулиниче. Сначала я им вручил все свои записи по стеклоделью, сделав соответствующие комментарии а потом во всеуслышание заявил мастерам, что если они справятся с порученными им заданиями, то каждый из них получит по одному проценту паёв стеклодельного предприятия. соответственно и боярский мастер стеклодельщик выйдет из холопского состояния и станет лично свободным товарищем пайщиком нашего предприятия мужики от таких новостей расчувствовались дружно пали в ноги и долго благодарили за проявленную милость оно в бочке меда не обошлось без ложки дегтя Бояре взяли слово и строго предупредили новых компаньонов, что если они начнут разбалтывать производственные секреты или того забегут то неминуемая кара настигнет не только их, но и всех их родичей. Я, согласно кивком головы, подтвердил эти грозные слова предупреждения. Прониклись оба потенциальных компаньона. Но такой перспективы всерьез не испугались и не расстроились. Видимо, тайные умыслы в их головах еще не успели возникнуть, ведь лицедеи из местных так себе. При попытках актерствовать я их на раз прочитываю. но это моя идея о расширении числа пайчиков вдалась мне с боем поначалу андрей микулинич и слышать не хотел чтобы давайте вольную своему главному мастеру а уж делать его и подавно но я смог убедить его в том что стеклоплавильные печи будут нуждаться в постоянном ремонте поэтому артельный подмастерье набив руку а может податься на вольных либо а вот финансовая заинтересованность в результатах своего труда привяжет его к нам лучше любого рабского шейника. Но если давать по и главному печнику, то волей-неволей то же самое придется дать и главному мастеру-стеклодельщику, иначе они просто не сработаются. Здраво рассудив, Андрей Микулинич все же согласился с моими доводами, что лучше потерять в малом, но быть уверенным в завтрашнем дне, чем из-за богопротивной жадности всем рисковать и все ставить на кон непредсказуемой игры. Также с боярами договорились со следующего года начать опытное мелкосерийное производство помимо зеркал, свинцового стекла, хрусталь и флинт-глаз, оптика. С непомерным задирание вверх цен на хрусталь все-таки свинец целиком и полностью был импортным металлом. На том я и отбыл, пообещав по возможности приехать с проверкой и зимой. В Смоленск из Зерои прискакали, когда было уже совсем темно. И даже на княжеском, свирском подворье стояла тишина. Десятник стал громко барабанить в закрытые ворота детинца. Спящая воротная стража засуетилась, а ворота со скрипом открылись. Помогать мне спускаться с коня на земь было некому. Все мои дворяне и их ученики как-то незаметно для меня оказались разбросанными по производствам или выполняли другие данные им поручения. Поэтому пришлось самому слезать опостылившего за долгую дорогу седла на крыльце появилась засуетившаяся челять князя под окрики сопровождавших меня в пути дружинников слуги стали торопливо выставлять в трапезной холодной закуски в свой ильинский терем я не поехал так как завтра предстоял важный день коня и собирался совещаться со своей дружиной относительно предложенного мною проекта панцирной пехоты и мое присутствие там было обязательным Будей среди ночи князя я не стал, а перекусив на скорую руку, как убитый, завалился спать.